Книга первая. Учитель мудрости. Эпиграф. Я поняла, что мир — это огромная пустота, которая зиждется на пустоте. Вот почему они назвали меня учителем мудрости. Увы, ведомо ли хоть кому-нибудь, что такое мудрость? Песнь совы. Тысяча и одна ночь. Глава 1 Весеннее солнце пригревало сад. Скоро оно скроется за высокими зарослями тростника, окаймлявшими шоссе. Потому что было уже за полдень. Аммар лежал под старым фиговым деревом, невидимой в высокой траве, все еще влажной от ночной росы. Он сравнивал свою жизнь с тем, как жили его друзья. и думал о том, что уж его-то жизнь точно самая незавидная. Он знал, что это греховные мысли. Человеку не дозволено рассуждать подобным образом, и Амар никогда не высказал бы вслух неутешительный вывод, к которому пришел, даже несмотря на то, что он облегся в слова у него в уме. Окружавшие его деревья, кустарник, трава и небо у него над головой — Все в мире пребывало на своем надлежащем месте. Однако с того момента, как он испытал великое разочарование в своей короткой судьбе, ко всему примешался горький вкус неудовлетворенности. Мир был прекрасен со всеми своими живыми тварями, рыщущими по земле и парящими в поднебесье, с цветами и плодами, которыми Аллах великодушно одарил человека, но в глубине души Амар чувствовал, что, что на самом деле все это принадлежит ему, что только он один имеет на все это право. Именно те другие люди всегда делали его жизнь несчастливой. Лениво привалившись к стволу дерева, он осторожно обрывал один за другим лепестки розы, которую сорвал полчаса назад в саду. Времени на то, чтобы решить, что делать дальше, у него уже почти не осталось. Если он собирался бежать... то надо было делать это как можно скорее. Но Амар уже понял, что Аллах не собирается открыть, что ему суждено. Ему предстояло самому узнать об этом, совершая то, что было предначертано. Все будет идти своим чередом. Когда длинные тени побегут по земле, он станет и выйдет на шоссе, потому что сумерки приманивают злых духов, таящихся в деревьях. а когда он окажется на дороге, у него уже не будет иного выбора, кроме как идти домой. Ничего не оставалось. Он вернется домой, и отец снова изобьет его. И вовсе не страх перед болью удерживал Амара от того, чтобы пойти прямо сейчас, и все поскорее кончилось. Сама по себе боль была ничто, пустяк. Она могла даже доставить радость если ему удастся выдержать порку, ни разу не вскрикнув, потому что его браждебное молчание в каком-то смысле означало победу над отцом. После этого Амару всегда казалось, что он стал сильнее и лучше готов к очередному испытанию. Но внутри все равно оставался горький осадок, нечто заставлявшее его чувствовать себя еще более покинутым и одиноким. Так что вовсе не боязнь боли, и не страх одиночества, удерживли его в саду, невыносимой была мысль о том, что он ни в чем не виноват, а его унизят, обойдясь как с виновным, больше всего его пугало собственное бессилие перед лицом несправедливости. Тёплый ветерок, дувший над холмами и долинами со стороны Джебель-Залакха, прокрался между стеблями тростника в сад. и всколыхнул гладкие плоские листья над головой Амара. Порыв его, ласково, словно заигрывая, коснулся затылка юноши, и быстрая дрожь пробежала по всему его телу. Сжав зубами лепесток розы, он растер его во влажную кашицу. Амар знал, что кроме него здесь никого нет, и вряд ли кто сюда заглянет. Сторож видел, как он прошел, и ничего не сказал». В некоторых садах попадались и такие, которые гоняли ребятню. Мальчишки знали их всех. Этот сад считался хорошим, потому что сторож никому и слова не говорил, разве что прикрикнет на собаку, чтобы не лаяла на чужих. Сейчас старик спустился в нижнюю часть владения к реке. Если не считать грохота грузовиков, проезжавших по шоссе и невидимых из-за тростника, В этом уголке сада царила полная тишина. Поскольку Амару даже представить было жутковато, что может твориться в таком месте, когда стемнеет, он поскорее сунул ноги в сандалии, встал, встряхнул и внимательно оглядел свою джалабу, потому что она принадлежала его брату, и он терпеть не мог носить ее. Наконец, перекинув ее через плечо, проскользнул в ту же щель в густых зарослях тростника, через которую забрался сюда». На дороге солнце припекало, и ветер дул сильнее. Амар прошел мимо двух мальчуганов. Длинными бамбуковыми палками они оббивали ветви шелковицы, а парень постарше собирал еще незрелые ягоды и складывал их в капюшон своей джалабы. Вся троица была настолько увлечена своим делом, что даже не заметила Амара. Впереди дорога круто сворачивала, и там вдали по ту сторону долины лежал Джебель-Залакх. Он всегда казался Амару похожим на царя в пышном облачении, восседающего на престоле. Несколько раз в разговоре с приятелями Амару потребил это сравнение, но никто не понял его. Даже не взглянув на гору, они говорили «Ну ты чокнутый» или «Вечно ты придумываешь» или попросту поднимали его на смех, «Они считают, что так хорошо знают мир, что на него можно уже больше и не смотреть», думал в таких случаях Амар, и это на самом деле было так. Большинство его друзей раз и навсегда решали про себя, что такое мир, что такое жизнь, и уже не удосуживались хотя бы раз оглянуться вокруг, чтобы проверить, правы они или нет. А происходило так, потому что они ходили в школу, кое-кто даже успел ее закончить, умели писать и даже разбирать написанное, что куда более трудно. Некоторые из них наизусть знали Коран, хотя, само собой, едва понимали его смысл, потому что это самое-самое трудное, доступное только великим мира сего, а понять его целиком вообще никому не под силу. В школе учат тому, как понимать мир, и если ты это усвоил, то раз и навсегда — Говорил Амару отец. «Но допустим, что мир изменится», — подумал тогда Амар. «Чего будут стоить твои знания?» Однако он постарался, чтобы отец не догадался о его мыслях. Он никогда сам не заговаривал со стариком, только если тот к нему обращался. Нрав у Сидриса был суровый. он хотел, чтобы сыновья относились к нему точно с таким же почтением, какое он сам оказывал своему отцу лет шестьдесят назад. Лучше было держать свое мнение при себе, если у тебя его не спрашивали. Несмотря на то, что жизнь в доме могла быть легче и проще, будь его родитель благодушнее, Амар гордился, уважаемым положением отца. Самые богатые, самые важные люди квартала сами приходили к нему, целовали край его одежды и хранили молчание, пока он говорил. Так уж было предопределено, чтобы Амару достался строгий отец, и ничего тут не поделаешь. Оставалось только благодарить Аллаха. И все же, Он знал, что если когда-нибудь захочет бросить отцу серьезный вызов, старик поймет, что сын прав и пойдет на мировую. Амар обнаружил это, когда отец впервые отправил его в школу. С первого же дня она так не понравилась мальчику, что он вернулся домой и заявил, что никогда больше туда не вернется, На что старик только вздохнул и призвал Аллаха в свидетели того, что самолично отвел ребенка в школу на попечение Алема и что теперь не отвечает за дальнейшее. На следующий день он разбудил Амара на заре и сказал ему, «Если не хочешь учиться, работай», и отвел его на принадлежавшую дяде Амара фабрику одеял в Аттарне, работать на ткацком станке. Это было не так тяжело, как в школе, потому что Амару не приходилось сидеть неподвижно. Однако и здесь он ненадолго задержался. Не дольше, чем в дюжине остальных мест, где ему приходилось с тех пор работать. Через пару недель он отправлялся подыскивать себе занятия поувлекательнее, мало заботясь о том, что почти никогда не получает платы за труд. Жизнь дома свелась к непрестанной борьбе против того, чтобы его отправили на какую-нибудь новую работу, которую придумывал для него отец. Так и случилось, что Амар... единственный из всех своих приятелей, так и не выучился писать и читать то, что пишут другие. Правда, он ничуть об этом не сожалел. Если бы его семья не принадлежала к роду Чорфа, потомкам самого пророка, жизнь Амара наверняка сложилась бы проще. Отец с такой яростной настойчивостью не заставлял бы его изучать законы их веры, не вел бы бесконечные разговоры о необходимости строжайшего повиновения, но старик решил, что если уж сыну суждено быть неграмотным, само по себе это не являлось серьезным недостатком, пусть хоть будет сведущ в нравственных установлениях ислама. Шли годы, Иомар обзавелся новыми друзьями под стать себе, мальчиками из самых бедных семей, где вопрос о школе вообще никогда не вставал. Когда ему теперь случалось встречаться с прежними друзьями и разговаривать с ними, они казались ему похожими на старичков, и ему становилось скучно. Когда же новые приятели... ни минуты не сидевшие на месте, играли и дрались друг с другом так, словно на кону стояла их жизнь, Амару это казалось вполне понятным. Огромное значение в жизни Амара имело то, что у него была своя тайна. Тайну эту даже не было нужды скрывать, потому что все равно никто бы ее не обнаружил, Но Амар знал о ней и жил ею. Тайна заключалась в том, что он совершенно не похож на прочих людей и обладает силами, неподвластными никому. Уверенность в этом давала ему ощущение, что он владеет сокровищем, надежно скрытым от глаз мира, а это, в свою очередь, значило куда больше, чем просто иметь бараку. Многие из рода Чорфа располагали подобной властью. Если кто-нибудь вдруг заболевал, впадал в беспамятство или в него вселялся чужеродный дух, даже Амар часто мог исцелить его, коснувшись больного рукой и пробормотав над ним молитву. В его семье дар Бараки был очень силен. Настолько, что хотя бы один человек из каждого поколения становился целителем, и дед его, и отец занимались только одним. Принимали у себя дома непрестанный поток людей, приходивших за исцелением. Поэтому не было ничего удивительного в том, что на сей раз дар достался Амару, Но это было не совсем то, что он имел в виду, твердя про себя, что отличается от прочих. Конечно, он всегда знал о своей тайне, но прежде она не так уж много для него значила. Теперь, когда ему исполнилось пятнадцать, и он стал взрослым, тайна день ото дня приобретала все большую важность. Он обнаружил, что сотню раз на дню В голову ему приходят мысли, которые вряд ли посещают обычных людей, но тут же сообразил, что если хочет рассказать о них кому-нибудь, а ему действительно хотелось, то это следует делать шутливо, чтобы не вызвать подозрения. И все же однажды, в порыве восхищения, он забылся и воскликнул «Взгляните на Джебель Залакх». «У султана на плече облако!» Совсем чокнулся, ответили приятели, но ему было все равно. В следующий раз он постарается не забыть об их мире и скажет что-нибудь насчет конкретных вещей, которые их интересуют. Тогда они рассмеются, и он будет счастлив. Сегодня облаков вокруг Джебель-Залакха не было видно. Крохотные оливковые деревца на его вершине четко рисовались на фоне огромного равномерно синего неба, и в тысячах ущелья и лощин, избороздивших его голые склоны, уже появились глубокие вечерние тени. Узкая ниточка дороги велась внизу, у подножия округлого холма. Крохотные фигурки в белом Медленно, очень медленно поднимались по ней. Какое-то время Омар стоял, глядя на них. То были сельские жители, возвращавшиеся в свои деревни. На мгновение ему страстно захотелось перестать быть самим собой, стать одним из них, человеком, живущим простой, безвестной жизнью, Веретено фантазии понемногу раскручивалось. Если бы он, Амар, был джибли, деревенским, то при его уме, а он знал, что умен, он скоро скопил бы больше денег, чем кто бы то ни было в его кабиле. Он скупал бы все новые и новые земли, нанимал бы все больше работников, а когда французы попытались бы купить у него его земли, он отказал бы им, какие бы богатства они ему не сулили. Тогда крестьяне стали бы уважать его, имя его приобретало бы все большую известность, разносясь по округе, и люди приходили бы к нему, как и коади, за помощью и советом, которые он великодушно давал бы каждому. Рано или поздно, Настал бы день, когда к нему явился бы какой-нибудь француз с предложением сделать его Саидом. Амар представил, как в ответ он от всей души весело рассмеялся бы и сказал, «Но я уже и так больше, чем просто Саид для моего народа. Чего ж мне еще желать?» Сбитый с толку француз попытался бы опутать его сетью хитроумных уловок, снижением налогов и девушками из далеких племен, апельсиновой рощей, усадьбой, дарственной на доходный дом в Дар-Эль-Бейде и баснословными суммами денег. Но все же так же весело смеялся бы, повторяя, что ему не нужно ничего, кроме того, что у него уже есть — уважение его народа. Француз, конечно, будет удивлен и заинтригован, Разве хоть один мараканец когда-нибудь заявлял подобное и уйдет, затаив в сердце страх? А весть о торжестве Амара быстро разнесется повсюду, достигнет даже Архавсаи и Тануат, и люди узнают о молодом Джибли, которого французам не удалось подкупить. Султан тайно прикажет отправить за ним, чтобы посоветоваться о делах в тех краях, которые он так хорошо знал. Амар будет держаться просто и почтительно, но не подобострастно. И султану это покажется очень странным. Поначалу он даже немного рассердится, пока Амар, стараясь не быть чересчур многословным, не объяснит ему, что его отказ пасть ниц всего лишь следствие того, что он понял — что султана, несмотря на все свое величие, такие же люди, как и все остальные, смертные и способные ошибаться. На монарха произведет впечатление мудрость Амара и то, что он не боится говорить такие вещи, и он предложит Амару остаться при дворе. Мало-помалу слухи о нем распространятся повсюду, и султан станет ценить его даже больше, чем самого Эль-Мохри. Примечание. Мохаммед Эль-Мохри был главным визирем султана Мохаммеда V. Конец примечания. А потом настанет трудная минута, когда султан не сможет принять решение сам. Амаржа будет наготове. Без колебаний он встанет у кормила власти и возьмет все под свой контроль. В этот момент могут возникнуть определенные трудности. Он разрешит их так, как всегда решали свои проблемы все великие люди, полагаясь исключительно на самого себя. Он представил, как с печалью на лице подписывает указ о казни султана. Это должно свершиться во имя народа. И потом, в конце концов, султан был всего лишь алауит из Тафилалета, то есть, попросту говоря, узурпатор. Примечание. Династия алауитов правила в Марокко с 17 века, когда первый алауитский правитель Мулай Рашид объединил страну Тафилалет – оазис на юге Марокко, родина клана Филали, которому принадлежат правители Алауиты. Конец примечания. В Марокко были люди, которые имели куда больше оснований править, включая любого из членов семьи самого Амара, ибо они принадлежали к роду Дриссов – потомков первой династии, единственных правомочных престолонаследников. Примечание. Идрис I основал первую династию шарифов, покорив берберские племена на севере Марокко. Его сын Идрис II сделал фэс столицей в 808 году. Конец примечания. Фигурки людей вдали медленно поднимались по склону холма. Возможно, им придется идти всю ночь, и они доберутся домой только после восхода солнца. Амар неплохо знал крестьянскую жизнь. Он долгое время прожил в усадьбе отца в Хериб-Джераре. Потом ее пришлось продать. Но ну и после этого они каждый год ездили туда, Собирать причитавшуюся семье долю урожая. Что касается Амара, то смешанное с любопытством презрение, которое горожане испытывают к сельским жителям, было у него окрашено чувством уважения. Если горожанин задолго до того, как приступить к делу, начинал повсюду трезвонить о своих намерениях, то крестьянин. Без лишних слов просто делал то, что нужно. По-прежнему, не сходя с места, окидывая взглядом огромное пространство голой, залитой солнцем земли, следя за карабкающимися по склону фигурками, Амар не переставал обдумывать свое злосчастное положение. Если бы только его старший брат, идя по переулку Мулая Абдаллаха, в какой-то роковой момент случайно не обернулся, то он, Амар, мог бы сейчас купаться в реке или играть в футбол за воротами Баб-Фтех в тех, или попросту спокойно сидеть на крыше дома, наигрывая на дудочке, и не испытывал бы гнетущего чувства страха. Но Мустафа обернулся, и увидел его в этом запретном месте среди нарумянинных женщин, а на следующий день, подойдя к Амару, потребовал у него 20 реалов. Денег у Амара не было, и ему неоткуда было их взять. Он пообещал Мустафе, что будет выплачивать ему эту сумму понемногу, как только удастся раздобыть хоть что-то. Однако Мустафа, той же смышленый, сколь и безжалостный, был себе на уме, и будущее его не интересовало. Он не собирался ничего говорить про Амара, об этом не могло быть и речи. Отец больше разгневается на предателя, чем на его жертву. Сегодня утром Мустафа сказал Амару, «Ну что, достал деньги?» а когда Амар отрицательно покачал головой, добавил, «На заходе солнца я буду в кафе Хамади. Принеси деньги или берегись отца, когда вернешься домой». Денег Амар не достал, и в кафе Хамади выслушивать новые угрозы он тоже не пойдет. Он сейчас же вернется домой, и примет побои, чтобы они поскорее стали частью прошлого, а не будущего. Услышав за собой предупреждающий звонок велосипеда, он обернулся и увидел знакомого паренька. Парень остановился, и Омар пристроился на раме впереди него. Они ехали по дороге, петляющей по залитой солнцем долине, и Джабель-Залакх был виден то справа, то слева. «Тормоза в порядке?» — спросил Амар. «У него мелькнула мысль, что, пожалуй, было бы приятнее грохнуться в канаву или скатиться с холма, чем в целости и сохранности добраться до ворот своего квартала. Может быть, по выходе из больницы его ожидало бы прощение». «Тормоза отличные», — ответил паренек. «А ты что, боишься?» Амар презрительно рассмеялся. Они переехали через мост, и дорога пошла ровнее. Парень приналег на педали. Когда дорога стала подниматься от реки к повороту на тазу, он уже почти выбился из сил. Амар соскочил с рамы, попрощался и, чтобы срезать путь, пошел через гранатовую рощу. У него самого никогда не было велосипеда. Сын обнищавшего в киха и надеяться на такое не мог. Примечание в ких. Святой человек, целитель, арабский. Конец примечания. Деньги шли только к тем, кто занимался куплей-продажей. Сыновья лавочников могли покупать себе велосипеды, а Мару же оставалось время от времени брать велосипед на прокат, потому что люди, которых отец лечил святыми словами молитв и заклинаниями, расплачивались с ним медиками, а когда заходил человек побогаче, готовый щедро оплатить лечение, Сидрис проявлял железную волю и неизменно отказывался от вознаграждения. «Когда Аллах посылает тебе деньги, — не раз повторял отец, — ты не должен тратить их на велосипеды и прочие назарейские штучки. Купи себе хлеба насущного и возблагодари его за то, что он тебе его дал». «Хамдулла!» — отвечал Амар. «Примечание. Хамдулла!» «Слава Аллаху! Арабский — конец примечания!» Пройдя через ворота Баб-Фтех, он несколько минут наблюдал, как люди в кафе играют в карты, затем поплелся домой. Впустившая его мать значительно взглянула на него, и тут же он заметил стоявшего у колодца отца. «Мустафы нигде не было видно».